Территория Ордена. База Россия. Четверг, 12 июня 2021 года. 8.06. Девочка-припевочка с приемной стойки «Зовите меня насти щебечет с дежурной улыбкой, расписывая новопоселенцам опасности малоисследованного мира, встречаться с которыми без оружия по меньшей мере не рекомендуется. ахмуряемые новопоселенцы рассматривают предлагаемый Настей ассортимент выпотрошенного орденскими поставщиками склада МОБ-резерва. А я, перехватив у Валентина малышку, играю с девочкой в сорока-воровка кашу варила. Ну, насколько помню. Олька мимоходом бросает. Когда своими будешь обзаводиться? Да вот, как Сара обрадует, усмехаюсь я. По финансам уже вполне тянем, а с детьми, ты ж знаешь, я всегда с удовольствием вожусь, когда есть время. Тут придется никогда есть время, а когда захочется ребенку. Пожимаю плечами. Иришка требует и гать. Чем мы занимаемся? В арсенале базы «Россия», как я и предсказывал, полно калашей, АКМ и АК-74. Почему-то только весла, АКСы на стеллаже отсутствуют. Несколько АКМС и пара «Ксюх». Отдельно РПК, РПК-74 и ПК на «Сошках». Рядом с ними ветераны ДП, РПД, Горюнов на колесном станке без щитка. А также совсем уже старичок Максим образца 31 -го года с широкой горловиной под снег. Жутко актуально в тропических условиях Новой Земли, ага. В углу двухметровые бандуры ПТР Дегтярева и Симонова. Не знаю, как для отстреливаться от возможных бандитов, а вот для охоты на местных китов любая вполне подойдет. Целая стойка с мосинками, длинными и короткими, и даже две СВМ с прицелами ПУ. И на той же стойке сиротливо маячит Арисака. Не иначе трофей с русско-японской, хотя возможно, что из квантунской. Клейма лень смотреть. Да уж в закромах родины если покопаться можно даже антикварный автомат ёдорова в заводской смазке найти только где в здешних палестинах под него добывать патроны японскую шестёрку и в самой японии сорок пятого не выпускают на соседнем стеллаже красуются две светки одна в снайперской комплектации с почти таким же пу а над ними три весла свд. Вроде как эволюция снайперского дела, есть и симоновские карабины, а в открытом ящике поблескивают вороненой сталью еще две заслуженные модели военных дней – ППШ и ППС. На них девочка-припевочка Настя указывает особо. Если вы планируете переселиться на русскую территорию, то учтите, с 18 -го, кажется, года московские власти ограничили для гражданских персон владение автоматическим оружием под винтовочные и промежуточные патроны. Магазинные и самозарядные винтовки – пожалуйста, но автоматы и пулеметы либо военным, либо по особому разрешению, как имущество общины, для обороны периметра в малых поселениях. Зато пистолет-пулеметы гражданским лицам дозволены, и такие у нас дешевле, чем где-либо еще. Всего 150 ЭКЮ. Валентин, покрутив в руках СКС и приложившись щекой прикладу, качает головой и сдает обратно. Не легло на душу. Что ж, разумно, свое выбираем, не казенное. Папаша Ольга и так вертит и сяк, по росту подошел, а вес сестру не пугает. Но тут я к возмущению насти встреваю со своим комментарием местного знатока. Американский карабин легче, под все ограничения подходит на ура, стоит сотню вместе четырьмя магазинами и патроны к нему вдвое дешевле. Если цинк брать, хватит на пару лет. Переворачиваю счастливо смеющуюся Иришку вниз головой и добавляю. Если хочешь автомат, бери калаш и не парься, он и мощнее и легче, а если что сломается, с запчастями наверняка много проще. Разница в цене с папашей получится в 1000 патронов, это для винтовки 3 года активной работы, а из автомата ты штуцер расстреляешь за два боя и три тренировки. Ну а если экономим, тогда лучше покупай какой-нибудь карабин, хотя бы и образца 44 -го года, для поддержки боевой самозарядки на край хватит его. Настя величаво игнорируя меня обращается к Ольке. Возьмите тогда ППШ и ТТ, у вас получится два ствола под один патрон, очень удобно. Насчет удобства, Настя в общем права, плюс из всех отечественных стволов, лично мне ТТшник единственный, который в руке нормально лежит. Только если в другую руку взять Кольт, сразу чувствуется, кто тут Джон Мозес Браунинг, а кто лишь вынужденное состоянием отечественной промышленности, вариация на тему. Ну и логистика снабжения разнокалиберными боеприпасами, в случае группы из трех человек, прямо скажем, на многие порядки менее критично. чем в случае народной армии образца 30-х годов. Вон у меня, только в личном оружии получается 308-й для винтовки, 45-й для пистолета и 38-й для карманного револьвера. Да еще служебная 9 миллиметровая беретта. Ничего, мне ведь не нужно со всеми этими стволами и патронами тащиться пешком, 100 верст пораспутиться. Личный транспорт имеется, а при надобности и служебный подгонят. Поэтому я нагло замечаю. А вот короткоствол лучше посмотреть на базе Америка, там выбор побогаче. Изрядно заморочив голову бедной сотрудницы мигрантского отделения, все-таки приобретаем один 74-й. К нему 6 магазинов коричневого пластика и цинк пятерки 545 ГСПС. Под ним длинный буквенно-цифровой адрес склада, откуда сей цинк был экспроприирован. А еще ниже проставлено количество – 1080 штук. На какое-то время Ольке точно хватит. Оружейный баул, поскольку сумма покупки превысила 1000 ЭКЮ, нам дарят бесплатно. Приняв в руки опломбированную сумку, сестра удивленно приседает. А ты думала? С патронами почти 15 кило. Хмыкнув, баул принимает дед Яр. Я же отбираю у Иришки свои темные очки, вручаю Валентину его деятельное сокровище и вновь принимаю руководство. Теперь так, по правилам, вы можете провести на орденской базе еще двое суток. Здесь безопасно и можно прикупить оружие по минимальной цене. В городе будет дороже. Это плюс. Все остальное для вас минусы. Автомат, раз уже решили купить, надо пристрелять. Сейчас покажу стрельбище. Кто будет пользоваться, тот пускай и осваивает. Дело там от силы на час. Еще нужно набрать с собой воды и какого-нибудь сухпая, проверить машину и как почувствуете, что готовы двигаться дальше, будем двигаться. Кстати, что у вас за тачка? У гостиницы стоит. Там одна такая. Воль, там много чего стоит. Вольво 303. Качаю головой. «Вашу старую Вольву помню, оранжевый такой универсальчик, он явно не по местным условиям». Ольга хихикает. «Вообще, я на своей 245-й по каким только бурелумам не каталась, но твоя правда, ее мы продали». А 303-я в автосервисе, который специально для мигрантов при воротах нашлась. Это фургончик вроде УАЗика технички, только со шведским качеством. Половина кузова занята вещами, пятеро поместится свободно, а если потеснится, шестеро. За шведскую буханку не знаю ничего, не ездил и даже не слышал. Ну довольно давний фанат вольвовских агрегатов, в таком разбирается заведомо лучше меня. А что номер у модели свежекупленной тачки соответствует старому доброму британскому боеприпасу, будем считать добрым знаком. Отлично, тогда вперед. У вас в плане стрельбище, вода, завтрак и сборы в дорогу. Пока в ближнюю, до Северной Америки. Отсюда километров 10. Действуйте. А я пока по своим делам. Встречаемся у Арама. Дело у меня, собственно, простое. Надо заглянуть на здешний почтовый узел, куда должна была прибыть информация от ястреба, на какой точке маршрута и когда их искать в ближайшие дни. Ну если прямо сейчас Сара в пределах досягаемости дальней связи, попробовать выбить себе разговор с любимой женой. Не факт, что получится. Все-таки не по служебной надобности, а по личной. Но постараюсь.